Стою вот так, стою, смотрю на облака И манекены будто шагают по витринам Будто смеются, будто фонари над ними Я в гастроном зашел погреться По бульвару ветер дует Грачей шибает светок Тебя все нет, как картече свет Уеду на деревню деду Сорвусь, уеду, и кто ответит мне? Кто? кто ответит, зачем у нас, зачем она в ночи не светит? Тебя все нет, а я тебя все жду Я как дурак не ухожу От минимум просто любви по максимуму романтики и гитары. спорила пара меня, сели сцепили пары. Шоры моры может это любовь не знаю. Чёрт у бабье лето, оно не греет и не светит. Прогнозу погоды на долгие годы. Все тот же ветер. ответь, где-то мило я мог ну где ты? Кто-то идет не ты ли это? Эх ты где там? А кстати помнишь летом ты благо, на месте этом я опоздал, не позвонил чуть не позабыл об этом. Мне прощения нету, я извинялся целую вечность, пока не дождусь тебя, останусь на месте этом. Падали так игры, а с твоей стороны так мило, ты взяла бы да позвонила, какая к черту мила. Ты же меня обидела, стояла за углом, конечно, и меня не видела. Все я понял, хватит лишних разговоров, на запоры, моломора, опрокинула меня в миноре, все хватит спорить.